«Глава 13 Игорь». И тут, чего я никак не ожидала, взорвался Игорь. «Нет, я так тоже больше не могу!» Он буквально заорал, и все опять опешили, потому что Игорь всегда говорил очень тихо. Между прочим, я даже не знаю, как разговаривают еноты. «Люся!» Он смотрел только на Люсю, и взгляд его выражал детское непонимание и обиду. Ты знаешь, Люся, я тебе объяснял, что ненавижу все эти страсти-мордасти. Все эти разговоры про женитьбы, разводы, измены, встречи и расставания. Люся надела свои очки и сидела, упрямо надувшись, потупившись. Я была согласна с енотом. Страсти-мордасти нравятся только тем, кто слышал о них чисто гипотетически. А вот когда увидишь наяву, что тебя или твоего родственника кто-нибудь жрет, как жрали титаны сводного брата Клеопа Диониса, то как-то перестаешь любить страсти мордасти. И не воспринимаешь все эти легенды о том, что вот их кровь перемешивается с пеплом и землей и дает начало человеческому роду. Хрен бы с этими легендами. Дионис был весельчак и любил жизнь, и, будь моя воля, я ни за что бы не отдала его на растерзание этим тупым титанам. И не нравится мне, что по Платону от титанов род человеческий унаследовал дерзость, а от Диониса — склонность к вечным страданиям. И еще я подумала, что не зря, наверное, меня поместили в голову Платона. Видя ситуацию изнутри, как-то лучше начинаешь понимать, что душа существует вечно. А познание — это просто воспоминание того, что узнала душа. Во всяком случае, для меня это единственное объяснение, откуда я все это знаю. И то, что было с Орфеем, и то, что было по жизни с Соболенским и Бором, с Катей, с Люсей, Игорем и Олечкой. И что все они, и я тоже, «Мы, наверное, и правда, часть одной мировой души». А Игорь тем временем объяснял. «Может быть, по большому счету, Люся, я вообще не писатель. Но разве ты во мне любишь писателя?» Он был прав. Люся видела в нем мужчину, а возможно, отца ее детей. И он понимал в ней это. И, зная это, изо всех сил переводил стрелки на писательство, потому что ничего больше он ей дать не мог. Ну, разве только видимость интрижки. И в этом он тоже не врал. За редким исключением тот, кто когда-либо стоял на краю своей разрушенной жизни и смотрел с него вниз, в пропасть, хочет поскорее сделать шаг назад, к дому, захлопнуть дверь и спрятаться внутри. Для Игоря домом была его семья и литература. «Я не Лев Толстой, Люся. Я люблю писать коротко». Я люблю подмечать за людьми смешное. Я люблю писать под настроение. Я пишу, как умею, как у меня получается. Жизнь кажется мне забавной. Я ее люблю. Может быть, это лысая голова и моя. Может быть, это такая своеобразная плата за вранье. Потому что весь последний год я и заврался. Я вру тебе и вру своей жене. И мне от этого плохо, Люся. Я был бы счастлив, если бы мог с вами обеими как-то полюбовно договориться. А сейчас моя жизнь какой-то ад. Возвращаясь домой, я каждый раз в него спускаюсь. Нет, не подумайте. Игорь сделал секундную паузу и усмехнулся. Я не такой уж ангел. Мне не стыдно. Но мне некомфортно. Сейчас ведь так говорят. Комфорт в жизни — главное. Я не хочу постоянно выбирать между женой и тобой, Люся. Чистилище уже было, — вспомнила я слова Марка. Мы спускаемся ниже? «Может быть, я вообще маленький человек?» При этом Игорь сжал зубы. «Но мне не стыдно быть маленьким, стыдно быть подлым. А я не хочу быть подлым, я хочу быть счастливым, Люся. А вот не получается. Мне нравится играть со словами, а от игры с людьми мне плохо. Я иногда по несколько дней ищу нужное слово. Меня, между прочим, в газетах печатают, в рубрике «Умные мысли». «Смешно, конечно, но я для себя решил, что если не получается танцевать Зигфрида, то можно ведь просто работать в танце маленьких лебедей. Шестеркой. Лишь бы за это не надо было слишком дорого платить». «А ты, оказывается, жестокий», — сказала Люся и отвернулась. «Какая чепуха!» — вдруг гневно воскликнул Кусачкин. «Все, что вы тут болтаете, не стоит и выеденного яйца!»